Глава пятая. Начался новый день, посвященный кропотливой работе в лавке. Благодаря амулету, где маг настроил прямой перенос к нужному месту, Лаена являлась ранехонько. Уже какой день, просыпаясь с мужем, которому тоже к сроку являться на службу, ведьма спешила приняться за свои дела. Так приятно было готовить запас зелий, мазей и разных косметических средств для продажи в своей лавке. Еще и свекр прислал ей записку, сообщив о намерении познакомить с хорошими мастерами артефакторами в ближайшие дни. Алаена на полном серьезе планировала выделить в своей лавке витрину и под такие востребованные вещички. Глупо не пользоваться знакомствами семьи Дерроу. А ведьма на этот раз глупить не собиралась. Пусть для окружающих она была молодой и неопытной подопечной Северного Ковина. Но в душе Женщиной, прожившей жизнь полную ошибок и научившейся многому. Даже плохой опыт — тоже опыт. Важно не повторять его. За дверьми лавки раздался отчетливый шорох. Лаена еще не успела открыть ставни, как услышала едва различимое царапание. Оно не походило на звук когтей птицы или скребущее стекло ветки. Скорее, будто ногтем проводили по стеклу оставляя невидимую метку. Ведьма замерла. За окном никого. Выглянула за дверь, но снаружи пусто. Улица только просыпалась. Лавки еще не открыты, прохожих почти нет. Кто и с какой целью в свете поздней зари бродил рядом? Ни с чем вернувшись к котлу, где выпаривало очередное зелье, Лаяна невольно коснулась серебряного ободка на пальце. «Даже если рядом кто-то вынашивает недобрые замыслы, она не беззащитна». Да и саму лавку Виар надежно укрыл магической защитой. Звякнул дверной колокольчик. Нира Сиэль шагнула через порог, отряхивая подол платья от росы. Явно спешила, не разбирая дороги. На лице ее отобразилось облегчение при виде Лаэна. «Как хорошо, что ты уже здесь. Вчера же ничего не случилось?» «Ты никого по пути у лавки не встретила?» Встречный вопрос прозвучал одновременно. «Нет», — удивилась Сиэль, оглядываясь на дверь. «Рано же еще». «Хорошо, не бери в голову», — отмахнулась Лоэна, снимая котел с очага специальным ухватом. «Что до вчера?» «Возникли дома дела. Не подумала отправить к тебе служанку с запиской». Распространяться о визите в семью Роу ведьма не планировала. Прошлая жизнь научила ее осторожности. «Главное, что все хорошо». Тоже повязывая и с одобрением, изучая выставленные для следующего зелья ингредиенты, щебеталась Эль. «Ты теперь дама семейная? Конечно, у тебя могут возникнуть дела дома. Иначе зачем бы тебе мое присутствие? А так всегда сможем подменять друг друга по необходимости, но...» Принюхавшись к свежекупленным вчера кореньям солодки, она озадаченно оглянулась. И одного не пойму. Как ты вдруг так поднаторила в зельях?» Мы же вместе учились. А сейчас ты, не глядя в записи, рецептуру помнишь? И что за новые наработки? Вот солодка откуда в мазе для ожогов? Это же ты ее наметила сделать? Тут Нира Сиэль попала в точку. Лучше других, зная возможности сумасбродной Лоены, она не могла не подметить ее внезапно улучшившиеся навыки и знания. Но Лоена жизнь посвятила совершенствованию, практикуясь в пустом доме мага просто от скуки. Впрочем, сейчас эти знания пригодились. Ты теперь персона популярная, — не умолкалась Эль. Вчера вечером меня Верховная к себе вызвала, а тебе расспрашивала. Чего бы это? Вот я удивилась. Оказалось, какая-то ее знакомая горожанка уже дважды пыталась тебя навестить. Но тебя дома никогда нет. Вот и пришлось мне признаться, что ты лавку арендовала и свое дело задумала. Тут и пропадаешь. Лайена медленно кивнула, обдумывая новость. Шила в мешке не утаить, тут на сестру она не обижалась, но личность, так настойчиво добивавшаяся с ней встречи дамы, узнать бы хотела. И кому так понадобилась скромная персона Ниры «Слухи — это неплохо в моем положении, они привлекут внимание к лавке. Пусть отныне меня здесь и ищут». На том условились, наполняя витрину образцами с разными средствами личного изготовления. За этим занятием женщиной застал явившийся примерно через час маг. Был он без мантии и формы службы магического контроля, но суровая аура и осанка сразу выдавали законника. «Доброе утро, Ниры!» — поприветствовал он с порога обеих. Впрочем, смотрел только на жену. «Дела в лавке в порядке?» Лаена окинула супруга хмурым взглядом. Он очень вовремя явился. Утреннее происшествие не давало ей покоя. Нера же немногим не рухнула на пол без чувств, сразу отступив в тень и взирая уже из угла на мужчину с трепетом и абсолютным восторгом. Такой сокрушительно выдающийся мужчина, и как у сестры хватило отваги его соблазнить. Нера как бы она ни восхищалась магом, никогда бы не решилась подойти к нему. — Сестра, — залепетала Сиэль, обращаясь к Лаэне, — я выйду куплю немного мясных пирожков в лавке на углу, Так спешила с утра, что не прихватила еды. С этими словами, не поднимая взгляда на гостя, ведьмочка спешно проскользнула в дверь мимо посторонившегося мага. Вяр наблюдал за ней из-под полуприкрытых век. Казалось, с одобрением. желала остаться наедине с супругой. — Так как дела в твоей лавке? Все хорошо? — Не совсем. — медленно произнесла новоявленная хозяйка. Чем сразу заставила мужа насторожиться и нахмуриться. Кто-то был здесь утром. Я слышала странные звуки за стеклом. Проверила, никого не увидела. Но ощущение... Странное. Как будто след оставили. Маг немедленно подошел к окну, на которое жена указала взглядом. Приложил ладонь к стеклу и закрыл глаза. Магические волны пробежали по витрине. Он задумчиво хмыкнул. Скрытая печать. Хитро сделано. Кто-то пробовал наложить метку наблюдения, чтобы отслеживать, кто входит и выходит в лавку. «Зачем такие сложности?» – изумилась жена. Маг не сразу ответил, только задумчиво потеребил пальцами нижнюю губу. «Действительно, еще одна обычная для столицы лавка ведьмы. Еще и метка эта интересная. Такую же обнаружили в прошлом году в зале дознаний. Кто-то следил за патрульными, собирал информацию. Мы тогда так и не выяснили, кто. И вот тот же почерк. И в лавке ведьмы. Думаешь, это из-за меня? Лаена насторожилась. Мгновенно нахлынули все дурные предчувствия. Жена. Виар посмотрел на нее прямо. От всех других лавок твое отличает только наличие у хозяйки мужа мага. Разумеется, если ты в прошлом не перешла дорогу кому-то злопамятному. У Лаена все сжалось в груди. Ведь она помнила свое подлинное прошлое. Могла ли там таиться разгадка случившегося? Наверняка в прошлой жизни она знала своего нынешнего недоброжелателя. «Не стоит убирать эту метку, чтобы не насторожить своих врагов. И не болтай о ней другим, словно не знаешь о ее существовании», — пояснил Виар и сразу переключился на другое. «Я заберу тебя сегодня, жена. Прогуляемся. А здесь пока поставлю ловушку. Пусть тот, кто оставил метку, сам себя выдаст. Он начертал несколько глифов вдоль рамы. Скрытые. Только маг заметит. Ловушка защелкнется, если кто-то попытается обновить оставленный знак. А теперь собирайся, Лаэна. Я обещал отцу показать тебе лавку артефактора в четвертом квартале. Сегодня? Ведьма немного опешила. Дэр Роув просто не давал ей прохода. Я не... Собирайся отрезал мак и протянул руку глянув сурово день только начался и я хочу провести это время с тобой польза твоему делу тоже будет что оставалось делать ведьме только бросить вопросительный взгляд на сестру что как раз появилась в дверях выставив перед собой промасленный бумажный пакет с ароматной сдобой и получить в ответ обнадеживающий кивок с таким назойливым мужем вести дело на пару сель действительно лучший вариант Всегда есть кого оставить на подмену. «Не тревожься, сестра, я все доделаю», пролепетала вторая ведьмочка, боязливо горбись и отворачиваясь от мага. Ниросиэль искренне не понимала, как можно выбрать в супруге такого сурового мужчину. Пусть даже он и маг. Где бы ей набраться смелости, что есть у сестры Лоены? Но и очевидные преимущества ее дерзости есть. Сестра заполучила мага в мужья. Завела полезные знакомства через его семью и сразу арендовала для себя лавку. Получается, цель оправдывала средства. Но Сиэль смущал риск. Нарушить указ чести – это серьезно. Репутация обоих при публичной огласке в этом случае разрушена. Но в случае с магом он хотя бы работы не лишится. Пусть и вероятен перевод куда-то в провинцию. А любой другой, у кого нет востребованного магического таланта, Рискует разрушить свою жизнь. Не таким виделась молодой ведьмочке из Северного Ковина будущее. Она предпочитала не рисковать всем сразу, а играть в долгую. Лаене же просто невероятно повезло. Дэроуф признал ответственность за нарушение указа чести. А разве для сестры сеяли удача не в дружбе с супругой мага? Юная ведьмочка довольно всплеснула руками. И с удвоенной энергией принялась за работу. Властительница мыслей Ниры Сиэль в этот момент спешила за мужем по улицам, уже залитым золотом дневного солнца. Мостовые были сухими, ветер приносил запах пряных печенек и горячего фруктового чая от уличных продавцов. Толпа горожан медленно текла вдоль рядов лавок, перемешиваясь с уличными музыкантами и посыльными. Мак шагал впереди и держал жену за руку. Поначалу легко едва обхватив женское запястье. Потом крепче, когда кто-то невольно толкнул ее локтем. Лаену это следование за ним, словно кобыла на привязи, раздражало. Но она терпела, понимая, что упрямство ее мужа непреодолимо. Да и вообще, женщина чувствовала, что сегодня любая попытка завести с ним разговор приведет к грандиозной ссоре. Муж в ее новой жизни сам на себя не походил. А просьба о совместном ребенке что он прошептал ей ночью, так и вовсе сразила наповал. Как она на закате своей жизни жалела об отсутствии у них детей, тогда было бы на кого излить свою нежность и заботу. Но в прошлой жизни маг не то что не говорил с ней об увеличении их семьи, он в принципе не допускал и возможности для нее получить ребенка. А вот сейчас, — попросил, — спустя пару-тройку дней их брака, Лаену эта просьба неожиданно задела и растревожила. А она обещала себе, что не будет страдать в своей второй жизни. От того накануне притворилась спящей и не отреагировав. Я еще не отказалась от мысли о разводе. А он уже детей планирует. Кто этот новый Вярдыров? Где он скрывался в прошлой жизни? Знаешь, неожиданно замедляясь, шепнул мужчина, негромко на ушко ведьми. «Ты впервые сегодня с момента замужества выглядишь довольный. Лайена спохватилась, мигом стирая с лица глупую улыбку, что стало следствием ее размышлений. Радоваться пока нечему. В прошлой жизни катастрофа между ними тоже случилась не в первые дни. Но одно уже очевидно. В этой жизни каждый из них больше старается ради своих интересов. Вопрос в том, совпадают ли их интересы. Брак требует усилий от обоих. Даже если начало было ужасным, если быть честной с собой, то с ее обмана, то можно постараться и дальше создать прочный фундамент. Но это при наличии в отношениях доверия и чувств. Муж в этот раз старался больше нее. Ответственность за нарушение указа чести принял. Глаза на ее приворот закрыл. Еще и публично поменялся с ней ролью злодея. Славкой помогает. Какой же за этим всем? Будет подвох от судьбы. Или так на мужчин действуют сомнения в их молодости и силе? Я не несчастна в браке с тобой. Пробормотала она от неожиданности, дав искренний ответ. Я просто осторожна. Во второй попытке ведьма расставила приоритеты. Она не позволит одержимой любви разрушить жизнь. Осторожно. хм. Ты всегда была и будешь огнем. Я это понял с первого взгляда. Ты слишком сильная чтобы оставаться в клетке. Поэтому я решил, что буду помогать и поддерживать тебя в любых начинаниях. Тогда моя женушка будет счастлива. Она посмотрела на него, уворачиваясь от очередного ротозея. В голосе мага не было упрека, только обещание, тепло и забота. Так и не сообразив, к чему он затеял этот разговор, Нера Лаена дошагала за руку с мужем до старого кирпичного дома, где на первом этаже имелась своя витрина с товаром. В лавке артефактов их встретил старик с закопченной бородой. Он был знаком ей еще в прежней жизни. Продавал амулеты для ведьм, руны-успокоители, серебряные цепи, на которые подвешивали продукты для долгого хранения. «Ах, та самая ведьма! Наслышан! Что ж, семейная покупка от рода дыров? «Похоже, в столице о них действительно много судачили. Что само по себе удивляло». «Нет!» — сказала она резко, раздражаясь таким вниманием. Словно указ чести варили, и только они с магом нарушили. — Да, — сказал Виар одновременно, протягивая пергамент. — У меня для вас рекомендательное письмо от отца. Вся наша семья поручается за Ниру Лаену. Старик, понимающе, засмеялся. Ведьма округлила глаза. За что такая благодать обычной ведьме? Она вот так сразу получила покровительство рода Дерроу. «Значит, хотите что-то необычное?» С этими словами хозяин поманил ее дальше, неожиданно отодвинув в сторону стену своей лавки, за которой обнаружился еще один зал с витринами. В прошлой жизни Лаена и не подозревала, что не весь товар мастера-артефактора доступен для покупки. Особенные изделия он приберегал для избранного круга покупателей. «Да, подарок для жены. Пусть она сама выбирает. Глаза ведьмы разбежались. Чего тут только не обнаружилось. Действительно редкие и очень трудоемкие в изготовлении артефакты. Не использовать такую возможность? Только не в этой жизни. Она выбрала камень-звон, который отзовется, если кто-то будет думать о владельце с искренними, сильными чувствами. Простой, хрупкий, полупрозрачный. Маг невозмутимо кивнул, и, переглянувшись с хозяином лавки, Сам привязал его к шнурку и надел жене на шею. «Буду всегда рад приветствовать вас в моей лавке, Нира Лаена», прощался с ними бородатый хозяин. «Заходите с любыми идеями, я всегда готов сотрудничать». Женщина в полном восторге обещала вернуться уже в ближайшие дни со списком заказов. Предварительно ведьма планировала оценить свои сбережения и набросать перечень артефактов, что хотела бы разместить в своей лавке. Идея с развитием своего собственного дела реализовывалась так стремительно, словно по магии. Времени стенать от тоски точно не было. Такой простой подарок. Обратно муж доставил Лаену, переместив прямо к порогу ее лавки. И поцеловал на прощание, очертив пальцами на шее ремешок с камнем звоном. Он вопросительно приподнял бровь, бросив на ведьму долгий, проницательный взгляд. Но она ничего не объяснила лишь пожав плечами. В полной мере понять значимость этого дара мог лишь тот, кто познал долгое и беспросветное одиночество. Оттого ответила тоже взглядом, уставившись его серо-голубые глаза. Дождь забарабанил по стеклу, едва Лаена прикрыла за собой дверь лавки. Сначала легкий, потом стремительный. Прижавшись спиной к двери, она некоторое время стояла, улыбаясь загадочно и, думая о своем под недоуменным взглядом сестры Сиэль. Если бы все они только знали. — Мак ушел? — прошептала Нира Сиэль, поглядывая на дверь за спиной Лаены. И после ее утвердительного кивка демонстративно выдохнула и продолжила. — Кажется, у вас полное взаимопонимание? — Время покажет, — уклонилась от ответа замужняя ведьма, сбрасывая с плеч плащ и делая шаг к очагу в углу. Я точно не играю с его чувствами и планирую больше не обманывать. Надеюсь, что и он искренен. Сестра Сиэль задумчиво повертела в руках перо, которым что-то записывала в тетради, когда в лавку вернулась хозяйка. Она сразу кинулась к Лоэне, явно переживая о ведьме. Завтра же состоится ежегодный прием в доме главы службы магического контроля. Одно из важнейших столичных зрелищ. Тебе повезет его посетить. Там будут все столичные маги с семьями. «Тебя представят коллегам Де Роуфа? Ты готова?» Поговаривают твой маг, один из основных кандидатов на должность первого заместителя главы. В прошлой жизни Виар Де Роуф эту должность не получил. Вопиющее поведение его жены стало камнем преткновения, полностью обрушив карьеру мага. Вернее, получил, но десятилетия спустя, доказав право на нее своей кровью и потом. «Не готова». Протянув руки к огню, зябко поежилась женщина. Боюсь, что все пойдет не по плану. Боишься? Сиэля обняла Лоену за плечи, бросая на сестру тревожный взгляд. Страх совершенно не вязался с дерзкой Лаеной. Почему? Вряд ли тебе уделят там много внимания. Просто держись достойно и больше улыбайся. Будь собой. Ведьма промолчала. Если бы достаточно было просто оставаться в тени, она бы превратилась на время приема в серую мышку слившись с гординами в зале. Но опыт прошлой жизни подсказывал, есть некий таинственный враг, что через Лоэну нанесется крушительный удар по ее мужу, а она с упорством и глупостью, достойными лучшего применения, будет потворствовать обрушению его карьеры. Отсидеться в тени не дадут. Неужели и сейчас я подведу себя и мужа? Нет, я должна избежать участи стать чужим орудием разрушения.